Глава первая. Сегодня в наш дом вломилась инквизиция. Святая, доблестная, справедливая, называйте как угодно. Служащие белого ордена очень трудолюбивы и усердны. Перевернули все, да так тщательно! Я ж позавидовала. Нашлась потерянная три недели назад заколка для волос с синими стеклянными камушками. Папин футляр из-под очков тоже отыскался, и моя блузка с лилиями — Оказывается, я уронила ее за тахту. Ничего другого не обнаружили. Ушли раздосадованные. Ни порошков тебе запрещенных, ни контрабандной крови золотой рептилии, так необходимой в приготовлении различных снадобий сомнительного свойства, ни заклинаний опасных ритуалов, нацарапанных ножом в укромном месте. Я выдохнула, пожелала инквизиции всего самого наилучшего. Именно так и никак иначе. Даже проклятие по часухе вслед не кинуло. и отправилась приводить дом в порядок. Отец спал в кресле-качалке и, кажется, вовсе не понял, что сейчас произошло. А ведь произошло. Ирида пропала пять дней назад, а сегодня вот явились борцы за справедливость. Неспроста же, значит, доигралась сестрица. А я говорила, дура. Всю нашу семью под удар ставит. Захотела легких денег, а их не бывает. ни в этом мире. Не тогда, когда ты ведьма. Будь любезна, получи метку, отучись и трудись за копейки, не жалея сил среди магов и колдунов, где твои порошки до да зельям мало кому сдались. Я, правда, смогла. Лавку открыла. Ее тоже перевернули, кстати. Но кроме эфирных масел, спирта и сушёных цветов до да ягод, ничего не нашли. Я не дергалась. Ирида часто пропадала, потом появлялась вновь. Искать ее бесполезно. Я пробовала, но только лишнее внимание к себе привлекла. А оно мне нужно. Внимание Инквизиции никому еще на пользу не шло и на здоровье благоприятно не сказывалось. Вот и ждала, когда сами придут. Пришли. Сначала утром все перевернув, потом вечером, когда я уже убралась и залезла в ванну. Вытащили. Дали только халат накинуть и ноги в мягкие домашние туфли вдеть. Так и увезли под конвоем. Сволочи. «Мокрая, уставшая ведьма — не лучшая компания, но у Адриана де Камелиена сей свое своё мнение. Не думала, что когда-нибудь с ним пересекусь. С ним — это с самым загадочным и опасным человеком Империона. Он не занимается такими пустышками, как я, поэтому навстречу и не надеялась. Точнее, радовалась, что у верного пса-императора дел без меня хватает. Зря радовалась, оказывается». Неужели Ирида влипла в настолько серьезные неприятности? Плохо дело. Инквизитор сидел напротив, сжимая в руках жуткую трость с набалдашником в виде черепа. Но больше, чем трость, меня нервировал его непроницаемый взгляд и бесстрастное выражение лица. Пустые, лишённые эмоций, темно серые глаза. Он молчал, а я ёжилась под этим тяжелым взглядом. В кабинете царил полумрак, а я сидела на жестком стуле, сведя ноги вместе, успокаивая себя, что халат достаточно длинный. По плечам рассыпались мокрые черные завитки, кончики ушей от отчего-то пылали. Я бы хотела описать графа как полное ничтожество и урода, но привыкла быть честной сама с собой. Мерзавец оказался бесстыдно красив. При взгляде на него становится очень неуютно. Чувствуешь себя почти отбросом. Он окружен невероятно мощной харизмой и пугающей энергетикой, но образ его весьма гармоничен. Волосы, прическа, губы, нос. Хочешь не хочешь, а разглядываешь и испытываешь странные чувства от трепета до раздражения. Карасноул. Бархатный низкий тембр голоса инквизитора заставил внутренне вздрогнуть. Руки покрылись мурашками. Он потянулся и взял со стола папку. Стол к слову, из дорогой черной древесины, массивный, крепкий, искусно сделанный и будто кричащий о достатке его владельца. Уверенно, граф де Камелье также возмутительно богат, как и красив. "Я предлагаю вам сделку, Кара", внезапно произнёс он после долгой паузы. Изумлённо моргнула, а граф решил добить меня. Вы примете участие в отборе невесты, станете моей временной женой. Готовы обсудить ваше согласие? Точнее, условия сделки. Я шумно сглотнула и прочистила горло, ощущая, как кровь приливает к щекам. Что он сейчас сказал? Из меня словно весь дух вышибли, словно бросили голую в снег, словно... Я не совсем понимаю... Сбивчиво произнесла и поежилась, пытаясь прикрыть ноги полами махрового халата. «Разве меня привезли не из-за сестры?» Хищная темная бровь инквизитора медленно изогнулась. Мне показалось, что надо мной смеются, хотя ни одной эмоции на лице Адриана де Камелье так и не появилось. «Думаете, мисс Сноул, я без вашего участия не смогу подписать вашей сестре приговор? Обязательно требуется ваше присутствие? Или думаете, я не навела вас справки и не в курсе, что к делам сестры вы не причастны, хоть и пытались ее защитить и образумить? Я вспыхнула, как фитилек свечи. Гнев на мгновение затуманил разум, лишая меня всякой воли. Но слава милосердным покровителям, я ничего не натворила, смогла сдержаться, ведь не отличаюсь особым спокойствием и уравновешенностью. Граф задумчиво постучал пальцем по столу. Искоса поглядывая на меня. Жутко раздражало, что я не понимаю ни его взгляда, ни выражения лица. Не понимаю, о чем этот человек думает. Я просто перешел сразу к сути, опустив ту часть, где я вам угрожаю и шантажирую. Думал, вы сообразительнее, раз открыли собственную парфюмерную лавку и до сих пор ни на чем не попались. Прошу простить мою оплошность. Начну сначала. Убью. мелькнула кровожадная мысль, а пальцы сжались в кулаки. «Уж будьте любезны», — процедила я сквозь зубы, не забывая улыбаться. Как часто любил повторять папа, «Улыбка — лучшее окружение в беседе с врагом». На самом деле он говорил «в беседе с идиотами», но не могу же я так графа обозвать. Даже мысленно. А вот улыбаться буду до последнего. Граф раскрыл папку, Пробежался по ровным строчкам взглядом и снова откинулся в кресле. «Вчера вашу сестру Риду Сноул задержали вместе с остальными ведьмами Салема. Слышали о них?» «Немного», — ответила уклончиво, а сердце подскочило и забилось быстрее. Горло сдавил спазм. Салимскими ведьмами пугали детишек, точно так же, как графом пугают всех остальных. «Опасные ритуалы на крови...» Обряды с жертвоприношения и призыв в сущности из изнанки. Какова вероятность, что Ирида оказалась среди них случайно? Мы три месяца выслеживали их и вот поймали на очередном шабаше. Но не всех. Спокойно продолжил Адриан, не замечая или делая вид, что не замечает моей перемены в поведении. Меня будто оглушили. Про доказательства нет смысла спрашивать. Тихо произнесла я. Стараясь не смотреть в глаза инквизитору. Я так полагаю, они у вас есть, раз я сижу здесь. Граф медленно кивнул. Всем, кого поймали, завтра будут выдвинуты обвинения по шести пунктам ведьмовского свода законов. Их всех ждет смертная казнь. Вашу сестру тоже. Счел нужным пояснить он, но я и так поняла, не глупая. Гадина! Шикнула в сердцах, сорвавшись. Отца удар хватит, он просто не переживет. Слишком слаб последнее время. Слишком тревожится за эту бестолковую девчонку. Бредит часто. — Простите? — недоверчиво переспросил граф. — Ну, хотя бы какие-то эмоции появились. — Гадина, — говорю. Непринужденно повторила я. — Придушить мало. Бровь инквизитора снова поползла вверх. — Только не пытайтесь меня убедить, что вам... «Безразлично, сестра, и спасать вы ее не собираетесь». «Собираюсь», — кивнула я. «Но это не отменяет того факта, что она гадина. Мало пароли. Надо было выдать замуж в шестнадцать, как тетка говорила. А нет, пожалели бедняжку». «Хм...» — неопределенно выдал граф. «Обойдемся без шантажа. Думаю, вы и так понимаете, насколько плачевно положение Ириды». «Понимаю». — осторожно перебила я. — Но все же хотела бы ознакомиться с обвинениями и доказательствами. Может, это ваша очень умелая уловка, и на самом деле моя сестра ни на чем серьезном поймана не была. — Логично. Неожиданно согласился граф и подтолкнул ко мне папку. — Пока вы читаете, я перейду к сути самой сделки, ради которой мы здесь собрались. Я скривилась и поправила халат. Ноги уже заледенели. Раскрыла папку и стала изучать, выискивая главное — имя моей сестры. Внезапно граф поднялся, широким шагом пересек кабинет. Странно даже, что меня не в допросную притащили. И открыл внушительного размера шкаф. Взяв оттуда мягкое байковое одеяло, он укрыл им мои ноги. Я обескураженно замерла. «Вы мне нужны здоровая», — бесстрастно пояснил граф и вернулся за свое место за стол. Вам предстоит участвовать в отборе невест. И не просто участвовать, но победить. А я буду усердно помогать, предоставляя на всех участниц ценную информацию, которая может пригодиться в борьбе. И не только это, но так, чтобы ни распорядитель отбора, ни император ни о чем не догадались. Для всех мы встретимся впервые, и наши чувства не должны вызвать сомнений. Наши чувства? «О да, они не вызовут сомнений, когда кто-нибудь застукает меня в процессе удушения инквизитора!» Я поморщилась и потерла уголки глаз. «Подождите, я не могу сосредоточиться, пока вы говорите. Дайте хотя бы минуту». Граф смотрел невозмутимо, а меня словно окутало снежным одеялом и бросило в дрожь. Повеяло холодом. Мне даже показалось, что глазница черепа на трости... сверкнули зловещим зеленоватым блеском. «Вы станете моей невестой, а потом женой, Кара. Или ваша сестра совсем скоро отправится на плаху. У вас нет времени. Завтра я должен подписать обвинительный приговор и передать документы в суд». «Зачем вам это?» — спросила устало, откладывая папку. «Нет смысла читать. Раз Адриан де Камелье сказал, что казнят, значит, казнят». даже если нет никаких доказательств вины. «Хочу остаться безутешным вдовцом», — мрачно пошутил он, а меня окатило ледяной волной страха. «Не по-настоящему, Кара», — снисходительно добавил он, пока я пыталась сделать вдох. «Я не обещаю, что вашу сестру отпустят, да и не заслужила она на свободе гулять, но постараюсь, чтобы смертный приговор заменили исправительными работами». а вы после нашего брака получите хорошее вознаграждение. Мы разыграем вашу трагически скоропостижную кончину, и я помогу скрыться на материке под новым именем. Начнете жизнь с нуля, вдали от жестких законов Империона. — Так вы просто не хотите жениться? — заторможенно переспросила я. — Граф впервые при мне недовольно поморщился. — Я не вижу смысла в браке. и весь этот отбор был затеян совершенно с другой целью. «Ясно», — сдержанно отозвалась я. В голове царил хаос. На языке ощущался горький вкус безысходности. «Значит, вы обещаете исправительные работы для сестры, а мне вознаграждение и новую жизнь?» «Если будете делать, что я говорю, и выиграете отбор», — произнес граф, скользнув по мне беглым взглядом. Придется постараться, но я верю в ваши способности. Не каждая ведьма смогла добиться столь поразительных результатов, отстояв собственное дело. Вам же нравится изготавливать новые ароматы? Да, — вяло отозвалась я, сглотнув вязкую слюну. Я приложила много усилий, чтобы получить лицензию на производство и торговлю. Также я приложила много усилий, помогая отцу и воспитывая Ириду. Справлюсь и с отбором. «Хорошо, господин де Камелье. Я принимаю ваше предложение, но мне нужны гарантии». Я подготовил соглашение. Произнес он и полез в ящик стола, чему я ничуть не удивилась. Граф заранее предугадал исход нашего разговора. Уверена, в нашей короткой дискуссии в ход пошли далеко не все имеющиеся у него аргументы, чтобы склонить меня к сделке. Не зря же граф говорил о шантаже. но я не собираюсь ничего подписывать пока не увижу сестру пока не увижу ее за решеткой пока не посмотрю в ее бесстыжие глаза и пока не узнаю причину по которой она связалась с самыми могущественными и сумасшедшими ведьмами империона в груди неприятно кольнуло я бы хотела ее бросить но не могу не могу так поступить в носу защипала спешно сморгнула непрошенные слезы и взяла экземпляр соглашения. «Так-так, что там у нас?»